Сейчас, наверное, каждый знает о том, что человек использует только малую часть тех физических и интеллектуальных ресурсов, которыми он наделен от природы. И это, по-моему, очень грустно. Шаман из Крылатского. О Владимире Кучеренко рассказывают невероятные вещи. Он исцелил от лучевой болезни Елену М. Мать двоих детей, ставшую жертвой Тернобыля. А недавно к нему привезли свидетельницу, случайно краешком глаза заглянувшую в паспорт попутчика. Это был преступник, на совести которого не одна человеческая жизнь. Кучеренко отправил ее в прошлое, и женщина снова заглянула через плечо преступника, запомнив не только его фотографию, но и то, что целый ряд букв, по-видимому, подчищен. Еще десять лет назад я стал свидетелем уникального эксперимента. Студента Строгановского училища, тогда четверокурсника, он отправил в будущее, на 15 лет вперед. И этот парень водил нас по своей персональной выставке и голосом мэтра рассказывал о замыслах, композиции своих картин. По возвращении в настоящее, будущему живописцу не дано было вспомнить ничего из того, что было. Прошло 10 лет, и бывший студент, спугающий методичностью, написал те самые картины, о которых он говорил на воображаемой выставке. Когда Володя Кучеренко появился на психологическом факультете МГУ, а было это в 1973 году, слово «экстрасенс» еще не вошло в моду. Чудеса с факультета решительно изгонялись. Но и он сам, и его приятели чувствовали, что он может что-то такое, чего не могут другие. Помнится, один студент, большой специалист по истории казачества, согласился отправиться к Стеньке Разину и прояснить некоторые детали его жизни. Они с Володей ушли в другую комнату и минут через десять вернулись в «Но перед нами стоял другой человек. Он стал приземистей и крепче. Особенно изменилось его лицо. Оно стало кирпично-красным, резким и мужественным. Он непрерывно что-то на себя отдергивал и поправлял. Оказывается, рассказывал он потом, ему мешали сабли и пистолеты, сползающие на живот. Перед нами был грозный Степан Разин, и пришел он к своим атаманам на военный совет. Смотреть на него без смеха было невозможно, хотя он нас, слава богу, не замечал». Но когда он грохнул кулаком по столу так, что треснула столешница, то стало не до смеха. Потом он вышел делать осмотр войск, и лицо его исказилось такой гримасой муки и досады, что Володя быстренько возвратил его. «Разве это войско?» — возмущался наш историк. «Они же в строю стоять не могут. Один на полкорпуса лошади вперед вылез, другой назад. Тот весь в золоте, а тот в лохмотьях, зад не прикрыт. Что это? Гипнотическое внушение? Нам поначалу тоже так казалось, но еще на первом курсе Володя отправился к профессиональным врачам-гипнопедам. Нет, сказали они, твой метод — это не гипноз, это скорее психотерапия. Психотерапевты тоже не приняли за своего, мол, наши пациенты не летают. Наконец кто-то из этнографов обмолвился. Да ты, братец, шаман? Шаман! Помню, в какой-то книге я наткнулся на вопрос к старому охотнику-шаману. «Был ли ты счастлив и когда?» «Когда мы, молодые охотники, впервые вслед за старым шаманом вылетели в дымовое отверстие, я ранги», — ответил он. «Упоение полетами чувством невесомости — обязательное следствие психотехнической процедуры, разработанной Кучеренко». Газета «Комсомольская правда» сообщала о женщине, которая летает, и окружающие подтвердили это. Спрашиваю Кутеренко, как объяснить этот феномен? Мы сидим у него на кухне в квартире московского микрорайона «Северная Крылатская». «Что в этом необычного?» — говорит он и легко отрывается от дивана. Затем медленно зависает у окна и делает кульбит под потолком. Отчетливо вижу белые носки, слегка потертые, на заду джинсы. «Лети!» — зовет он и меня. Я знаю, что летать не могу, но летать хочется непреодолимо. Я стремительно взлетаю. Захватывает дух, как на гигантских качелях. Восторг — это слабое слово для чувства, охватывающего тебя целиком.